Победа на Янусе Андре Нортон Пробуждение Багровое зимнее солнце пылало над Янусом. Его холодные лучи и коса падали на гибнущий лес. Огонь и рейдеры убивали корни, запрятанные глубоко в землю. Дрожащие ветви бились друг о друга, неся весть о беде, постигшей в ткан. Древесный город, древний город. Сердцевинья ивцайги могучего дерева, последнего из рода великих башен, таивших в себе всесильный сок жизни, проснулись от глубокой спячки его жители. Ларши. Имя это явилось из памяти почти столь же древней, как сама ивцайга. Смерть от людей-хищников. Братья, выходите на защиту Ивткана, встаньте против ларшей с мечом и отвагой в сердце. Аяр открыл тяжелые веки, откинул покрывало. В сердцевине древесного гиганта было темно. Под потолком не висели гирлянды ларгас, светящихся летних личинок. Похоже, они еще спали в трещинах коры. Тишина, окружавшая его раньше, исчезла без следа, все вокруг трепетало и пульсировало, и хотя он не мог помнить этих сигналов, Аяр мгновенно узнал тревогу лесной цитадели. — Просыпайтесь, опасность! Каждый удар подстегивал Аяра, но двигаться было так трудно. Зимний сон, сковавший Аяра, его род не хотел оставить их сразу. — Еще не готовый к новой весенней жизни, Ивт тяжело выбрался из гнезда. «Джервис! Рейзек!» — хриплым голосом окликнул яр сородичей, с которыми делил комнату. Тревожные сигналы усилились, понуждая его спасаться, бежать! Бежать, не сопротивляясь из ивцайги твердыни, которую не смог разрушить древний враг?» Ивцайга вечная была посажена в легендарные времена, чтобы укрывать расу Ифтов при последнем бедствии в дни зеленого и серого листа. Она пережила ярость Ларши, помогла пробуждению нового Ифта, однако предупреждение повторилось: бегите, бегите! А Яра, опираясь на слабые дрожащие руки, подполз к живой стене дерева. Под холодными ладонями древесная плоть казалась теплой, она пульсировала, будто текла в ней нескончаемыми токами и волнами. Но сейчас этот пульс нес с собой лихорадку, угрозу, смерть. Джервис! Ифт пошевелился и стал подниматься. Начали просыпаться и остальные двое. — Ларши? — спросили справа. — Откуда? Ведь дни Ларши давно миновали. И вновь его память обрела цельность, хотя в ней существовали воспоминания двух разных рас. Таков удел всех нынешних жителей Ифцайги. Некогда Яр был инопланетным рабочим рабом Нейлом Ренфа. При этом воспоминание лицо Ифта исказилось. Нейл Ренфа нашел в лесу то, что поселенцы называли сокровищем. и, выкопав его, был поражен зеленой болезнью. Перенеся эту тяжелую хворь, он стал ифтом, зеленокожим, безволосым существом, живущим в гармонии с лесом, сохранившим обрывки памяти о яре, капитана первого круга последних дней в ткана. Затем Аяр Нейл нашел других себе подобных Эшлу с участка поселенца Хамара, которая переродилась в Элиль, Хранительницу Зеркаут. Джервиса Пита, Лакатата, Дерека, Рейзера, Монро, Килмаркра Тори. По ту сторону Южного моря жили другие ифты, также прошедшие перерождение, но их было мало. Не все инопланетники попадались в сеть сокровищ-ловушек, созданных последними из настоящих ифтов перед гибелью своего рода. Перерождение случалось лишь с теми, кто имел соответствующий темперамент, И никто из переродившихся не был цельным существом. У них всегда сохранялся шаткий баланс. Два прошлых боролись друг с другом. Иногда он становился Аяром, иногда Нейлом. Правда, теперь Нейл спал все дольше, и он мог пользоваться знаниями Аяра. — Смерть повсюду, — сказал Аяр. — Это предупреждение. Но ведь время сна еще не закончилось. — отозвался Джервис. — Есть ли у нас средство, ускоряющее пробуждение? Он пополз на четвереньках к противоположной стене и ощупал живую ткань дерева. — Неужели и откажет нам? В его голосе звучала надежда и мольба. Айар поспешил через комнату к Джервису, который уже жадно пил из ладони сладкий сок, сочащийся из трубки в стене. Айар припал рядом и... Последовал примеру друга. Холод внутри рассасывался, тепло бежало по жилам, наполняя все тело. Они уже могли свободно двигаться, головы прояснялись. — В чем дело? Рейзик тоже подполз, напился сока жизни, даруемого великой вцайгой. — Смерть пришла, смерть и вцайги! Жервис поднялся. «Слушайте — Слушайте! И они слушали. и услышали легкий шелест ветвей, бормотание. Так древнее дерево пыталось общаться со своими обитателями. — Это идет с востока, — сказал Джервис, повернувшись. К востоку лежали поселения, пятна черной смерти на теле леса. Еще там находился космопорт, куда садились инопланетные корабли. — Почему так? — Рызик недоуменно огляделся. Они же не расчищают землю зимой, а весна еще не наступила. Их цайка не разбудила бы нас без крайней нужды. Это серьезная опасность, ответил Джервис. — Нас зовут. Аяр направился к лестнице столбу, связывающую уровни дерева башни. Джервис, аяр! Тихонько окликнули снизу, едва он поставил ногу на ступеньки. Быстрее! Голос стал громче и. Показалось встревоженное лицо Иллиль. «Нам надо торопиться!» Они спустились на нижний уровень, где у стен стояло множество сундучков. Там уже суетились Келмарк и Лакатат, с лихорадочной поспешностью перетаскивая сундучки вниз корневым покоям и в цаги. «Мы должны спасти семена!» Сказала Иллиль и подняла один из сундучков. Там хранились семена, необходимые для возобновления рода ифтов. Это были те самые сокровища-ловушки, несущие перерождение. Если сундучки будут уничтожены, мечты Ифтов о новой расе погибнут. Ночное зрение Аяра почти восстановилось. Он уже видел встревоженное лицо Элили. — Куда? — спросил он, подхватывая два сундука. — Корневым комнатам. Если Ивцайка позволила войти в нижние ярусы, значит опасность была действительно смертельной. Великая цитадель Ифткана не надеялась выжить. Ифты направились к самым дальним корням, к своим приходам неся смерть неприступной твердыни, служившей им веками, и пряча там единственную надежду на возрождение рода Ифтов. Пока они лихорадочно работали, сигнал тревоги не умолкал. Когда верхние уровни опустили, Джервис и Лили запечатали узкие проходы землей, смешанные с древесным соком, и наложили на печати заклятие древних слов власти. Затем Джервис сказал. Пока Ивцайга не умерла, мы должны узнать, кто вызвал ее гибель. Враги Ифтов спали, но теперь нужно сразиться с проснувшимися за Великую Башню. Он и Елиль встали у противоположных стен, положив руки на дрожащее тело древесного гиганта и заговорили в один голос. «Скорно уходит добро, пусть же беда достигнет, тебя постигает беду, злыми будут дни зла, ветви клинки, смола ядовитая капает, сук орошает оружие». Добра твоего, что погибнет, стволом разрезая тьму, рухнет ей в сердце, смерть, продолжение жизни. Умри же, как будто живешь, саженцы к небу, проложит путь, и в цайга, сестра наших зерен, в нашей крови смола твоих ран. И в цайга закачалась, ее пульсирующее тело издавало уже не стон, а вой и рычание просыпающего гуся гигантского зверя. и тогда джервис приказал мы должны знать кто наш враг, откуда он пришел и что намерен здесь делать разведчики пойдут на восток и на север а ты святительница семян назвал Луны лиль ее древним титулом иди за помощью к зеркалу оно не оставит нас и лиль печально покачал головой однажды я уже сделал это боюсь что — Возвать к силе Танта во второй раз мне не удастся, ведь я не полностью Элиль, во мне живет человеческая память, чуждая Ифту. Потом она повернулась к остальным и более решительно добавила. — Братья, что бы ни произошло, не выбирайте смерть, звезды могут нас покинуть, но мы же не можем покинуть семена, нашу единственную надежду. Была уже ночь. Время ифтов. Они шли по лесу, заполненному мечущейся тревогой пробужденных от спячки жителей леса. Пикфриды скользили по ветвям, и их мех серебрился в лунном свете над головами ифтов. Парфонды ворчали и скалились на невидимого еще врага. В воздухе носились крылатые тени. Хурр! В приветствии Кварина, давнего охотничьего товарища Ифтов, слышалась ворчливая жалоба. Аяр открыл свое сознание, чтобы услышать мысли птицы. «Рвут, убивают, ломают...» «Кто?» «Ползающие вещи. Неправильная охота. Убивают, убивают...» «Зачем?» Кварин зашипел, взмахнул огромными крыльями и взмыл в темноте. — Ползающие вещи, — повторил Рейзек. — Корчеватели? Он робко пытался воспользоваться информацией своего инопланетного прошлого. Машины могут изменить облик любой планеты. Было бы только время и человеческая воля. Но машин на Янусе почти не было. Этот мир деревьев был захвачен возлюбленными неба. Суровой или религиозной сектой, которая пользовалась только силой собственных рук и домашних животных. Единственное место на Янусе, где верующие позволяли держать машины, — это порт. Корчевателей на планете никогда не было. Лес вырубался вручную. — Порт находится на северо-востоке, — сказал Килмар. Но они не стали бы выводить машины со своей территории. И охоты сейчас быть не может. Поселенцы не занимаются этим зимой. В самом деле, поселенцы вряд ли стали бы сейчас охотиться на тех, кого они называют чудовищами. Люди с участков никогда не пользуются машинами, — уверенно сказал Лакатад. До заражения зеленой болезни он сам был поселенцем. — Эх, догадки никогда не ведут к правде, — воскликнула Ярнеил. В нем жил и Воин, действием, отвечающий на вызов судьбы. — Нам нельзя играть нашими жизнями. Снова напомнила Элиль. А я улыбнулся. «Моя жизнь идет рядом со смертью. Во все мои дни на этой планете я привык защищать ее мечом». «Разделимся», — сказал Джервис, когда они отошли от Эвцайги, «и встретимся у сторожевого пути. Зеркало Танта — наша последняя защита». Они растворились в лесу, став его частью. каждый шел сам по себе стараясь не терять общего для всех направления животных теперь почти не было те что попадались двигались вяло только что очнувшись от спячки но им негде было выпить живительного древесного сока но зря яра затрепетали настороженно ловя лесные запахи следовало опасаться не только воне колкроком но и следа человека Ибо вместе с ним шел запах смерти, наступающий на лес. Теперь же, судя по всему, следовало искать, прежде всего, запах неведомых машин. Колкрука рядом не было, а вот человека... Аяр миновал две великие башни, погибшие много веков назад, возможно, еще во времена войны Ларша и Ифтов. Аяр был одним из главных защитников Ифткана. Но в его теперешней памяти не осталось никаких воспоминаний об этой схватке. Впрочем, он мог погибнуть в одной из них. Никто из переродившихся инопланетников не знал, каким образом зеленая болезнь перенесла в них личности и память давно погибших ифтов. И как эти личности оказались спрятаны в таинственных ловушках-сокровищах. я знал одно. В прежние времена он охранял Ифтан. Видимо, теперь его роль не изменилась. Когда налетели порыва предупредительного ветра, человеческий запах смешался с ужасным запахом гарри, который бывало налетал на лес, когда поселенцы расширяли свои участки. Заря была уже не за горами, а я рассунул руку в карман своей зелено-коричневой охотничьей куртки. Килмарк, бывший когда-то врачом, научился делать защитные очки из нескольких слоев сухих листьев. В них ифты могли свободно передвигаться в любое время суток, за исключением разве что знойных полуденных часов. За вонью горелого леса не чувствовалось запаха человека, и теперь приходилось полагаться только на зрение. На молодых деревцах и кустарниках еще не распустились листья, в тени лежали грубоватые сугробы. Дымные полосы сплелись с туманом, воздух потеплел, и Айар смотрел сквозь этот дрожащий экран. На царящее вокруг опустошение, рот его скривился. Когда он уходил, чтобы залечь в спячку, и в был отделен от участков поселенцев речным потоком, сейчас выжженные тропы расходились от единого центра по всему лесу. Это работали машины, а не топоры. Но как случилось, что портовикам разрешили расчистить лес? Им это всегда запрещалось, да и что могло им понадобиться в лесу? яр бежал вдоль полосы пепла, закрывая рукой нос, когда приходилось преодолевать особенно зловонные участки гари. Лучевая атака на лес явно проводилась не как попало, а с определенной целью. Расположение прожженных дорожек свидетельствовало, что ведется планомерный тотальный штурм леса. Он выбежал на обгорелую поляну, посреди которой стояла машина. черный квадратный ящик на гусеницах тяжело броздящих почву за ней замер корчеватель сейчас его рыло неподвижно смотрело вверх но позади гусениц почва также была выворчена зашедшее солнце резало глаза даже сквозь защитные очки и аяр щурился вглядываясь в пространство за машинами там высились несколько мерцающих полусфер Будто истерзанная земля исторгала из себя тусклые воздушные пузыри. Это был лагерь. И такие передвижные лагеря были только у портовиков. Аяр призвал память Нейла, пытаясь вспомнить какой-нибудь официальный знак или символ, чтобы определить принадлежность лагеря. После открытия Януса лет сто назад планету отдали угольному синдикату. Правда, его дельцы мало в чем преуспели. Вскоре началась галактическая война. Опустошив миры, она разорвала старые связи между ними. Она же сделала Нейла Ренфа бездомным сиротой, и она же дала возлюбленным небо возможность выкупить Янус у обанкротившегося синдиката. Полеты человека в космос прекратились, остановилась его неудержимая экспансия. Янус с его обширными густыми лесами и малым количеством полезных ископаемых никого теперь не интересовал, Его легко уступили верующим. Аяр прикинул на глаз расстояние до машин и лагеря. Поляна была слишком хорошо расчищена, чтобы Ифт мог рискнуть подобраться поближе. Кроме того, перерождение коснувшегося и тела и души, превратившее его из Нейлова Яра, вызывало в нем отвращение к бывшим сородичам. Ему была тошнотворна сама мысль о возможности близкого контакта с ними. С другой стороны, узнать правду о происходящем можно было лишь, подобравшись на такое расстояние к лагерю, чтобы все разговоры людей были ему слышны. Только не забывать про возможность попасть под лучевой удар. Раз у них есть машины, этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. И из спальных палаток начали появляться люди. Двое в мундирах портовой стражи, остальные в униформе работников космопорта. Айар отметил... что все они были вооружены необычными для Януса оружием — станнерами, а бластерами, которые использовались только на необитаемых планетах и только в экстремальных ситуациях. Это уже было серьезной причиной держаться по возможности подальше. Мечи ифтов никак нельзя сравнить с бластерами. Люди ушли в другую полусферу, видимо, столовую. Потом до да, Яра донеслось характерное жужжание флайера, и он замер. под своим маскировочным плащом. Флаер летел со стороны порта и опустился на землю неподалеку от наблюдательного пункта Яра. Двое, выскочивших из кабины, направились не к лагерю, а в сторону лучемета. Один из них взглянул на выжженные пятна вокруг поляны. — Ну, эту работу уйдет уйма времени, пока не очистим весь континент, — сказал он. Второй взглянул через плечо. Но не дожидаться же нам инопланетной помощи. Ты еще не видел участок Шмидта. И это уже третий случай. Пока они прячутся в лесах, нам с ними не справиться. А кто они? Второй пожал плечами. Вот поймаем хоть одного, тогда и спрашивай: Поселенцы, ты же знаешь, они верующие, называют их зелеными дьяволами. Я. Он сделал короткую паузу едва ли не. нежно поглаживая раструб лучемёта. Я был на Темрисе и Лантуре во время войны и знаю, о чем говорю. Участок Шмита хуже, чем все, что я там видел. Здесь нам труднее, у врага все преимущества. Единственный шанс вытянуть зеленую нечисть из укрытий, спалить весь этот чертов лес. Тогда нечего тянуть. Чем скорее мы этим займемся. Они повернули к лагерю и остановились в нескольких шагах от полусфер. В воздухе вокруг них возникло слабое мерцание, когда они шагнули вперед, мерцание осталось позади людей. Айар понял, что лагерь окружен силовым полем. Это значило, что портовики готовятся к отражению самой серьезной опасности. Зеленые лесные дьяволы? Айар посмотрел на свои тонкие руки с зеленоватым отливком кожи. Неужели они говорят об ифтах? Но ведь те укрывались на зиму в их Зеленые демоны не могут быть ифтами. Кто же они?